идеолог Китая. Имя китайского религиозного философа Кунцу, а также Конфуци Цы, учитель, было преобразовано первыми европейскими миссионерами Китая в Конфуция. Со временем государственная религия Поднебесной стала называться конфуцианством, а о Конфуции складывались разные легенды. Утверждалось, что он родился в пещере, вокруг него парили драконы, от которых он и воспринял мудрость. рассказывали, что своими знаниями ещё в детстве он затмил самых знаменитых мудрецов. Конфуций всю жизнь учил, что государство это большая семья, а семья это малое государство. Он проповедовал почитание старших, покорность и послушание. Конфуций родился в городе Ли, сегодня это Цуйфу, в провинции Шаньдун. Семья была богатой и известной. Отец, аристократ, военный, умер, когда мальчику было всего 3 года, и материальное благополучие кончилось. Воспитанием и первичным образованием сына занялась мать. По некоторым сведениям, его отцу было 80 лет, матери 17. У ребёнка рано обнаружилась тяга к знаниям. Он много читал и старался приобрести любые книги того времени, которые писались на дереве, бамбуке, на кусках шёлка. Особенно его интересовали сведения по истории Китая, его религии литературные труды мудрецов и писателей. Он был очень послушным мальчиком, трепетно относился к матери, во всём ей помогал, не принимал участия в дворовых играх, рос рассудительным, не по возрасту серьёзным. Когда его отдали в общественное училище, то своим прилежанием, старанием и успехами он быстро затмил лучших учеников и уже в 17 лет стал помощником преподавателя, который одновременно был и градоправителем. После окончания училища Конфуций поступил на государственную службу, стал торговым надсмотрщиком, проверял качество продуктовых товаров на рынках. И очень быстро снискал себе славу справедливого и толкового чиновника. В 19 лет он женился, но брак оказался неудачным. Родились дети, но и это не спасло молодую семью, и вскоре Конфуций остался один. Из семейного опыта он вывел свою первую сентенцию: трудно иметь дело с женщинами. Приблизишь к себе, они становятся страквилами. Удалиш они восстают. Всё свободное время он посвящал самообразованию, изучал исторические документы, знакомился с церемониальными обрядами разных провинций, слушал музыку, записывал древние песни, посещал храмы, беседовал с монахами и вскоре стал знатоком древних китайских традиций. В 22 года он понял, что уже приобрёл достаточно знаний, чтобы начать преподавать. Он быстро завоевал славу одного из лучших и мудрых учителей Китая. В его школе дети изучали следующие дисциплины – мораль, язык, политику и литературу, историю Китая. Он лично обучил три тысячи мальчиков, женщин за людей не считал. В это время в стране заканчивалось правление династии Джоу. Власть императора потеряла былую силу, разрушилось патриархальное общество, терялось величие прежних устоев, одновременно разрушались семейные и клановые традиции, страна распадалась на царство. Конфуций не захотел оставаться в стороне от этого процесса. Вместе с учениками он отправился в странствия, чтобы донести до других провинций своё понимание государственности. Он стремился вернуть людей к прежним обрядам и обычаям. Конфуций проповедовал, для сохранения единства страны, её целостности, необходимо, чтобы отцы любили сыновей, а сыновья уважали отцов, жёны почитали мужей, народ должен подчиняться власти мудрым, а власти мудрые должны быть справедливыми и великодушными. Лучшее правительство то, которое правит, основываясь на добродетели. Строгая кастовая иерархия вот идеал китайского государства. Конфуций называл качества, которыми должен обладать китаец: преданность, гуманность, почитание старших, забота о младших. Постепенно эти простые истины стали основой мощной властной доктрины. Его идеи охватили массы людей. Похоронили его в лесу, а дом превратили в музей. Через год после смерти философа император, прочитавший его труд, беседы и суждения, выпущенные учениками, сделал конфуцианство официальной государственной идеологией, которая просуществовала до 1912 года. Его философия и нравоучения до сегодняшнего дня оказывают большое влияние на образ мыслей и поведение китайцев. и многих других жителей Азии.